Эпилог. В начале нового 1936 года инспектор Тревишем все-таки получил вознаграждение повышение и личный кабинет в здании из красного кирпича на набережной Темзы, что близ Вестминстера. А вот сержанта Гатри, несмотря на то, что он вспомнил детство проведенное на ферме. вооружился холщовыми рукавицами и бутылью касторового масла и собственноручно добыл бесценный экспонат, сохранив Геркулесу жизнь, но, к сожалению, недостоинство. Все равно разжаловали в констебли. По этому поводу он выслушал немало уничижительных замечаний от миссис Гатри, от ее матушки и двух ее сестриц, отличавшихся семейной склонностью к длинным саркастическим тирадам. Илая говорила, Присматривавший за зверинцем с закрытием музыкального зала на Гроув-Лейн тоже лишился работы, зато получил неожиданный подарок откормленного гусяка Чарли. Чарли был не слишком артистичен, нрав имел неуживчивый и склочный, но большая семья Илай, в которой помимо него было еще пять сестер и два брата, привередничать не стала и прекраснейшим образом зажарила гуся на Рождество. осуждать их сложно, ведь тем, кто свел близкое знакомство с голодом, чужда сентиментальность. Горничная Элис так и осталась горячей поклонницей однотипных голливудских лент, что снимаются быстро и неряшливо в дешевых павильонах, и с удовольствием тратила свои немногочисленные шиллинги и выходные дни на леденцы и походы в кинотеатр, где брала всегда самые лучшие билеты. Жизнью своей она была вполне довольна. Элис теперь служила у настоящей киноактрисы, взбалмошной и нервной красотки, скроенной по азокеанскому лекалу, которая уверенно набирала популярность в киношных кругах и отдавала горничной свои платья и шляпки, как только те выходили из моды. Обязанности Элис были не в пример легче, чем на прошлом месте. Жалование выше... Ну а то, что хозяйка порой будила ее далеко за полночь, чтобы послать за шампанским или льдом для коктейлей, так что с того? После исчезновения мамаши Бенни и отъезда Рафаила Смита на континент, труппа странствующих артистов, связанная как когда-то казалось нерушимыми узами, распалась. Марджори Кингсли неожиданно устроилась лучше всех. Ее необычный сценический талант мгновенного перевоплощения привлек одного из ведущих, предпринимателей Лондона, и вскоре по всему Вест-Энду были расклеены афиши с ее именем и портретом в полный рост во фраке и нелепом кудлатом парике. Публика валом валила на ее номера, а размеры гонораров превосходили самые смелые ожидания. В прошлом остались и вечные переезды и угнетающие безденежье. Марджори наконец обрела уверенность и в себе самой, и в завтрашнем дне. Спасение не слишком красивых женщин, возраст, она встретила с благодарностью и с молодостью попрощалась без сожалений. С годами она еще больше располнела, фигура ее приобрела величественность, маньяру некоторую тонкость, порожденную профессиональным успехом и востребованностью. В личном плане судьба ее сложилась не так блестяще, но тем не менее после нескольких неудачных романов она обрела тихое счастье с человеком, далеким от театральных подмостков и отличающимся добротой и искренностью. Мистер О'Тулли был выходцем из большой и дружной ирландской семьи, и то, что для кого-то могло бы стать весомым недостатком, Марджори посчитала неоспоримым достоинством. Многочисленное неугомонное потомство сестер и братьев мистера Оттули обожало тетушку Марджери, а свекровь, женщина простая, но чуткая, распознав в невестке неизбывное внутреннее сиротство, отнеслась к ней с материнской нежностью и теплотой. Дальнейшая судьба ее подруги Эффи Крамбл тоже сложилась удачно. Получив место одной из сорока девушек в танцевальном ревю, она, словно рыбка, до сих пор томившаяся в тесной стеклянной банке и выпущенная на речные просторы, оказалась в своей стихии. Ты не представляешь, Марджи, как я счастлива, писала она подруге в перерывах между репетициями. Да, у нас очень строгие правила насчет выпивки и мужчин. Чуть что, вылетаешь из программы сразу. Но ты же меня знаешь. На самом деле мне не нужно ни того, ни другого. «Я очень выносливая, Марджи, мое тело сплошные жилы, я могу танцевать сутками напролет, а распорядительница, миссис Кудрилл, жуть какая дотошная, но меня-то ей не подловить, сказала, что если я буду продолжать в том же духе, то скоро меня переставят в первый ряд вместо носатой задавайки Мэддолин. Представляю, как та взбеленица». Эдди Пирсу, к сожалению, не так повезло, как его бывшим коллегам. Долгое время он исполнял крошечные роли в репертуарных театрах и безуспешно оббивал пороги театральных контор. Но танцоров в Лондоне всегда было с избытком, и отказы один за другим сыпались на его белокурую голову. Он уж было совсем отчаялся, но вскоре неожиданно для самого себя получил заманчивое предложение сняться в киноленте о нелегких буднях представителей высшего класса. Картина не пользовалась шумным успехом, но внешность Пирса, как и его отличные манеры и способность ладить на съемочной площадке со всеми и даже с первым помощником режиссера, сослужили ему добрую службу. От Пирса не ждали многого, и роли он получал небольшие, но кое-что подзаработать сумел. С присущей ему обстоятельностью он изучил многообещающую индустрию кинематографа изнутри и с умом вложил свои накопления в акции «Ассошиэйтед», Талкинг Пикчерс, превратившийся к 1942 году в одну из самых крупных киностудий Великобритании, он с теплотой вспоминал о своем сценическом прошлом, но на сцене, как и на съемочной площадке, больше не появился. Будучи уже весьма взрослых годах Эдвард Пирс женился на юной актрисе, отдаленно напомнившей ему Люсиль Бернбаум, воспоминания о которой он так и не сумел изгнать из памяти и сердца. Брак этот было нельзя назвать счастливым, но супруга подарила ему прихорошенькую, улыбчивую малышку, которой дали имя Беатрис, хотя все звали ее Бетти, и с рождением дочери жизнь его озарилась подлинным светом радости. Джонни Кертис тоже распрощался со сценой. Несколько лет его бросало из одной авантюры в другую, но в конце концов годы усмирили его, и он осел на судостроительной верфи в Белфасте, куда его устроил старинный дружок в прошлом и подромный жук, и ловчило. Как ни странно, но Джонни, оказывается, был рожден для этой тяжелой работы и снискал заслуженное уважение товарищей. Дальнейшая его жизнь была нелегкой, но честной, и всякий раз, возвращаясь домой к жене и трем сыновьям, он испытывал чувство удовлетворения. Лишь изредка в пабе, когда приятели подначивали его и просили показать степ, в груди возникало неясное томление — Но такое бывало не часто. На верфи его прозвали танцор Джонни, и это было даже приятно. Лавиния Бекхайм все-таки дождалась, когда для них Сарчу загудят свадебные колокола. Морозным январским днем, когда прозрачное небо становится похожим на донце стеклянного кувшина, они сочетались с браком в церкви Святого Дунстана. что она Флит-стрит, еще киневец ты румянил жар искреннего чувства, а жених, похудевший и сменивший роскошный фрак и белоснежную манишку на шевиаотовый костюм и серую сорочку, держался со скромным достоинством и взгляд его был прикован лишь к возлюбленной, возвращенной ему милосердным Господом. Близнецы получили от Читы Баррингтон пространное письмо и стопку фотографий, каждая из которых была оправлена в лакированные картонную рамку. А Оливии достался кусок свадебного пирога, который Лавиния на полном серьезе рекомендовала той положить под подушку, чтобы увидеть во сне Суженого. Вскоре после бракосочетания мистер и миссис Баррингтон открыли в Клаппе театральную школу для одаренных детей, и дела по слухам шли у них вполне сносно. Спустя месяц в той же самой церкви принесли обеты верности друг другу Иммаджин Прайс и Гумберт Проб. Злопыхатели, коих немало в театральной среде, утверждали, что Иммаджин мудро выбрала супруга. «Ей даже не пришлось спарывать инициалы с белья и носовых платков». Казалось, никто не мог предположить, что заносчивая красотка Имоджин с полной искренностью примет предложение руки и сердца от не богатого и не слишком привлекательного внешне джентльмена средних лет. Никто из них не знал, какая перемена произошла с ней в тот день, когда все ее мечты о большой сцене пошли прахом. Гумберт Проп, не отличавшийся обычно красноречием, нашел тогда для нее единственно верные слова. И она, как истинная актриса, умеющая даже в плохой пьесе распознать хорошую роль для себя, ответила согласием. В качестве свадебного путешествия супруги посетили Йоркшир и уехали оттуда втроем с маленьким Ричардом, которому предстоял большой жизненный путь. Имоджин никогда больше не вышла на сцену. Для нее дверь в этот сверкающий огнями и полный взлетов и падений мир захлопнулась навсегда. но она сумела распахнуть ее для сыновей. Она на всю жизнь сохранила любовь к театру и тонкий девичий стан. И когда ее старший сын Ричард дебютировал на сцене Национального театра в роли Гамлета, и когда младший Генри тоже ставший впоследствии известным театральным актером, удостоился высшей королевской награды за вклад в театральное искусство, Имаджин уже в летах. Уже научившаяся не требовать, а быть благодарной жизни за ее дары, наконец призналась себе, что ни о чем не жалеет. Ты знаешь, хотя в карманах моих теперь свистит ветер, а я все-таки ни о чем не жалею, сказал Филипп сестре, когда близнецы как-то по весеннему погожем деньком решили прогуляться по Расскин-парку и свернули на Гроу-Лейн. Он остановился напротив величественного здания театра и, придерживая шляпу, взглянул на шпилюские башенок, пронзающие облака. Массивные двери с полукруглыми ручками были заперты, афишная тумба пуста, но объявление на окошке кассы сообщало, что вскоре тут откроется кинотеатр на семьсот пятьдесят мест. Не о чем жалеть, согласилась Оливия. Знаешь, это было даже забавно. И бродяга подарил мне свою волшебную подзорную трубу. — Теперь, когда мы приедем погостить в Гриффин-холл, я буду показывать малышке полифокусы. — Вот любопытно. — А где сейчас мамаша Бенни? — задумчиво произнесла она, вдруг вспомнив о старой гадалке. — Полагаю, принялась за старое, — усмехнулся Филипп. — Такие, как она, неисправимы. И он, состроив зловещую гримасу, прогнусавил. — Мадам Луиза! Ее магический шар за шесть пенсов предскажут вам будущее, а за десять нет. Со смехом перебил обрата Оливье. Я уверена, она придумает что-нибудь поинтересней. Магическим шарам сейчас никого не удивишь. Тогда зеркало, такое знаешь, со сменными пластинами, за которыми проступают картины грядущего, расплывчатые лица и таинственные письмена. Оливье и Филипп споря и на ходу выдумывая все более нелепые способы. Выманивать медики и улегковерных горожан вскоре оставили Гроув-Лейн далеко позади. Холода наконец отступили, дни удлинились, и золотистый предвечерний свет ласкал мостовые древнего города, его арки и башни, аббатство, церкви, набережные. Мягкие тени ложились на черепичные крыши домов, сливались с чернотой Темзы и укромностью садов и парков. Обманчиво безмятежный пейзаж, вытканный жемчужинами нитями, плыл в голубоватой дымке, ни на миг не прекращая меняться. У близнецов не было особых планов на будущее, и предсказать его сейчас не удалось бы ни им самим, ни самой изобретательной гадалке. С точностью утверждать можно было только одно: и после самой лютой стужи неизменно наступает весна. На смену старому приходит новое. И протестовать тут бесполезно. Годы идут, эпохи сменяют друг друга, и хоть люди, если верить овидию, приблизившись к железному веку и утратили свою богоподобную натуру, но во все времена от колыбели и до последнего плавания по водам стихса над головой каждого трепещут знамена сверой в чудо и надеждой на лучший исход. Конец книги.